И только я о герцоге этом подумал, как он ко мне поворачивается и говорит: мне хотелось бы услышать твое мнение, Малахов. Как опытного воина вашего мира, это засада. Насколько могла быть успешной? Хороший вопрос, говорю точь в точь, как давеча сам герцог. Чтобы на него отвечать? Мне бы стоило на вашу стражу в деле посмотреть. С виду-то они, ребята, хватки, особенно те, что в зеленом, и с маузерами. Королевские егеря. Небрежно так Вирти сраняют со значением. Мол, то, что они самые-самые, личным подбирал и так далее, это все и так ясно. Ну-ну, думаю, егеря, это, конечно, звучит. У немцев-то они были ребята серьезные. Доводилось пару раз схлестнуться. Волки еще те. Шансы, говорю, у них были. А вот какие? Тут уж, как говорил наш капитан, приходится экстраполировать. Если бы, да хабы. Как я уже вам, ваша светлость, говорил, у них расчет на панику был. Та группа, что в лесу, отвлекающая, шум поднять, глаза отвести, а основная — те, что на дороге были. Удалось бы им на гранатный бросок дойти. Тут уж ваша светлость, извиняйте, расклад не в вашу пользу. Виртис нахмурился. — Насколько, — спрашивает, — ты можешь кинуть эту гранату? — Ну... На пятьдесят метров, то есть, поправляюсь, на сто шагов достану уверенно. Герцог еще больше брови сдвинул. Есть еще ближний круг, говорит, ты скоро увидишь. Личные стражи ее высочества. Это в смысле телами закрыть? Оно, конечно, неплохо. Да вот только лимонка на три метра, то есть, снова поправляюсь, На шесть шагов вокруг траву выкашивает. Считайте сами, ваша светлость. Виртис на меня покосился в очередной раз. Нет, думаю, не умею я с герцогами общаться. С баронами получалось. Ну да, а улей барон еще тот, свойский. А про кару я и не говорю. А вообще-то, кому из нас больше надо, мне или ему? И Виртису, то есть. Я, между прочим, учился с немецкими танками общаться на дистанции кинжального огня. А тут герцог. Подумаешь... Вот, говорю, здесь они и были, ваша светлость, за этой самой корягой. Хорошо и ее крупнокалиберным разлохматило, а ведь деревяшка была еще та... Прежде чем упасть, синебой след стос проторчало. Неудивительно, что эти ребята так быстро ноги сделали. Укрытий посолиднее в окрестности не наблюдается. Их светлость на цыпочках приподнялся, за корягу заглянул, а потом вдруг раз рукой резко так махнул. И в стволе напротив, как раз в центре той самой кляксы, кровавый кинжал торчит. Ловко. Интересно, думаю, один такой кинжалчик у него в рукаве или больше? И еще, с автоматом он также умело орудует. Виртис тем временем корягу обошел, кинжал из дерева выдернул, кончик лезвия внимательно так изучил, понюхал даже. Потом еще кору на пятне колупнул, и все это с задумчивым таким серьезным видом. Я на него гляжу, как папуаз на шамана. Вдруг, думаю, в самом деле скажет, чего из ряда вон. Ничего не сказал. Присел на корточки и начал пятероней растопыренной над землей водить. Глаза при этом у него, что характерно, зажмурены были. Ну-ну, думаю, он бы еще эту лозу себе сорвал. Глядишь, и нашел бы тогда родник какой. Было их здесь шестеро, говорю, причем трое из них, очень даже возможно, из одного со мной мира. Еще с ними был предавшийся, не открывая глаз, бормочет Виртис, слуга тьмы из числа посвященных низкого ранга и двое орков. Нет, не простые орков, полукуровок. Возможно, даже ур... Тут он резко так фразу оборвал, выпрямился и, как ни в чем не бывало, начал камзол отряхивать. «Ценная информация, нечего сказать. Был, значит, с ними власовец из местных на двое урок. Хороша команда для штрафбата». «Не думаю», — говорит Виртис что они могут попытаться вернуться. Когда ты уничтожил их собратьев на дороге, а еще больше потом, когда ты ранил одного из них, на остальных это произвело впечатление очень сильное. Переводя на нормальный язык, думаю, это значит, что при виде товарища, которого березинской пули по стволу размазала, Остальные от страха совсем башку потеряли. Тем более, что после того, как мы с Рыжей разделались с этими, которые светлые эльфы и сотоварищи, им и не светил, в общем, ничего. А раз так, ноги в руки и ходу, вряд ли они до самой линии фронта, то есть до границы передохнуть осмелятся. Попытка покушения на самого, э, то есть на саму, Такими вещами ни у нас, ни здесь не шутят. Хотя, думаю, этих олухов, скорее всего, свои же и кончат. Как только доклад услышат. Начальство в таких делах провалов не любит. Значит, быть им стрелочниками. Логика простая. Раз живыми вернулись, а задание не выполнено, виновны прервал выполнение ответственного задания, не исчерпав всех возможностей и так далее. Под такую формулировочку трибунала и у нас запросто угодить можно. На самом деле, говорю, главный сейчас вопрос. Ограничились они одной засадой или все-таки подстраховаться решили? А то ведь выедет через пару километров, то есть лик из кустиков, Что-нибудь бронированное, типа пантеры. Тут уж даже мой березин не поможет. Бронированная пантера? Недоуменно так герцог переспрашивает. Ну да, киваю, только с хоботом огнеплюйным и парой пулеметов на гусеницах. — А, танк! — облегченно вздыхает Виртис. Я знаю, что такое ваши танки, Малахов. У нас даже есть несколько. Правда, они, к сожалению, не могут передвигаться самостоятельно. Жаль, думаю, а то бы пустить один в колонне, и никакой тебе головной боли. Почти невероятно, — продолжал бедцик, — чтобы такую большую вещь темные колдуны смогли переправить через границу Незаметно для наших магов. «Да ну! А как же, — спрашиваю, — Мы с Каролин на резоне запросто так на ту сторону махнули, А товарищ Гор Амроны ухом не повел?» «Тут и другое. Враг не может контролировать тайные тропы, И это великое благо для всех нас. У тьмы другие способы, в чем-то более простые и надежные, Но благодаря усилиям наших магов мы почти всегда узнаем об этом. Пусть и не всегда сразу, но точное место узнаем. Даже то, что они сумели протащить незаметно столь большой, — Вирти с рукой вокруг повел, — отряд уже удивительно и настораживает. Тут у меня в голове шарики за ролики зацепились и щелкнули. А они, говорю, их и не перебрасывали. Большую часть, во всяком случае. Они их по воздуху перевезли. Самолетом. Что такое самолет? Вы, ваша светлость, тоже, надеюсь, слышали? Да. Ваших самолетов к нам попадает много. Называется Герцог. «Но почему ты, Малахов, решил?» «А я слышал. Своими собственными ушами. Легкий самолетик, скорее всего, шторх. На любую полянку и сядет запросто. Опять же восстановите его, если мотор целый. Хоть в нашей замковой кузнице можно, если понятно найдется, кому объяснить, какую Арагулину к какой загогулине присобачивать». — Единственное, коней так не перебросишь. Тяжелые они и габаритные. Коней, — бормочет герцог, — они могли переправить по-другому. Конь — это неразумное существо, пусть и даже отлично от человека, как, например, дракон. Переброску обычных животных магии могли не засечь или не придать значения хотя я требовал докладывать обо всем. Последнюю фразу он с особенным нажимом произнес. — Ох, — думаю, — полетят скоро от кого-то клочки по закоулочкам. Этот соколиный товарищ быстро им покажет, как службу исполнять. — Кстати, о драконах, — говорю. — Мне тут на одного полюбоваться довелось. Ближе, чем это для здоровья полезно. — Я уже говорил, что наслышан об этом твоем подвиге, Малахов. — Так вот, вам, конечно, виднее, но, по-моему, этакая туша вполне может коня утащить, а то и вместе с всадником. — Может, — кивает герцог, — но даже если бы тьме... И удалось договориться с ними. А такое случалось крайне редко. Драконы очень старая и мудрая раса. Они всегда старались вести свою игру. Ага, думаю, прямо как наши нейтралы. Турции там всякие со швециями. Сидят на заборе и ждут, на чью сторону прыгать выгоднее окажется. Использовать дракона как вьючного мула никто не будет. Дракон — это слишком большая ценность. Ну, прямо тяжелый бомбер. Хотя, думаю, с учетом возможностей местной ПВО, вернее, отсутствия он их, такая домашняя зверюшка за Юнкерс не сойдет. Вспомнить, как она по нам плевалась таким вот Плевком огненным даже у нас, по колонии грузовиков пройтись, никому мало не покажется. Надеюсь, у вас-то от них какое-нибудь средство заготовлено? Мухобойка какая, порошок с едким запахом, или, скажем, эрликон, тоже вещь в хозяйстве далеко не бесполезная. «У нас, — заявляет виртис, — «Есть чем защититься. Но я не думаю, чтобы Тиме удалось переманить на свою сторону хоть одного дракона. Мы бы узнали об этом обязательно».